Шестое. Жизнь Марии Ивановны и детей идет своим чередом, может быть, по своим очень трудным для всех троих, потому что в 1948 году у Андрея открылся туберкулез, потому что Мария Ивановна имеет только две руки, только 24 часа в сутки и проходящую нужду, потому что они любят своего отца и гордятся им, и в то же время страдают от сложности общих отношений. Юрий Бенецианович Кочеврин родился в 1932 году, доктор экономических наук, исследователь современных проблем экономики, автор многих монографий, был пожизненным от школы до смерти другом Андрея Тарковского. Он написал по нашей просьбе прекрасные воспоминания из школьных лет, из которых очень многое становится понятно. Воспоминания Юрия Кочеврина мы приводим целиком. Из школьных лет. Что такое популярность? В наш век масс-медиа популярность – это когда тебя узнают на улице или в метро. Поэтому популярные люди стараются не смешиваться с толпой и передвигаются в своих автомобилях. Но так было не всегда. Андрей Тарковский в конце сороковых годов был популярной личностью. Но его популярность – Распространялось в узкой прослойке учащихся старших классов мужских и женских школ, расположенных в Замоскворечье между Серпуховкой, Полянкой Ордынкой. Однако это не меняло самого факта популярности, а ограниченностью распространение искупалась глубиной воздействию умы и души подростков того незапамятного времени. «Отдаленнее, чем Пушкин, видится точно во сне», — писал по другому поводу поэт. Легко сказать, что причина его известности лежала в особых свойствах его личности. эти и выдающийся хулиган, и наделенный исключительными способностями отличника, и, конечно, комсомольский вожак, были по-своему популярны в школьной среде этого времени. Но Андрей не относился ни к одной из этих категорий. Он не был амбициозной личностью, стремившись к самоутверждению. Скорее можно говорить, что его популярность проистекала из его естественности. Естественность и открытость было то, что выделяло его из общего ряда и мгновенно отпечатывало его образ в душах сверстников в век общей неестественности и самоконтроля, проникавшего из общества взрослых в школьную среду. Все мы, школьники, чувствовали себя свободными и раскованными, новые в рамках условностей, чаще всего неосознаваемых. Казалось бы, что в том, что Андреев фланирует ком то немыслимом желтым пальто. Чтобы понять значение этого, необходимо войти в контекст времени — 1949-1950 годы Мне это время запомнилось преобладание всех оттенков того цвета, который в народе называли серо малиновой Конечно, природа бушевала и брала свое, но люди в своей массе были безликие и скромны той скромностью, которая свидетельствовала о стремлении не выделяться. Стремление быть, как все в разных культурах, может поражаться разными причинами, но в людях того времени в основе этого стремления лежал страх. Поэтому экстравагантность Андрея вызывала тревогу в душах школьных наставников и отзывалась беспокойством в более высоких сферах, хотя слово «стиляга» еще не было произнесено публично. Это поведение сеяло семена свободой в принципиально несвободном обществе. И интересно, что это понимали не только в высоких сферах. Именно так оценивала такую экстравагантность уличная и дворовая среда, как самое дерзкое выражение свободы. Меньше всего сознавал социальное значение своего поведения сам Андрей. Он просто следовал своим естественным склонностям, но в отличие от многих находил им внешние формы выражения. В нем жил художник, который не мог примириться с отсутствием цвета, и единственным способом преодолеть монотонные среды стала его стильная одежда. В воспоминаниях о школьных годах Андрея Тарковского обычно говорят о его живости, артистизме, экстравагантности, его увлечении джазом и атрибутами чуждой американской культуры. Это было время борьбы с космополитизмом. «Все мы, школьники, хорошо знают что такое космополиты». Это были проводники культурной агрессии, изнутри подрывавшие фундамент советского общества, ставившие под сомнение самобытность русской, значит и советской, заметьте, взаимозаменяемость этих двух понятий культуры. В 1940-е-50-е годы понятие «космополит» стал играть ту же роль в идеологии страны, в в 30-е годы играло понятие «вредитель». Космоболит был внутренним союзником внешнего агрессора, мирового империализма, вооруженного атомной бомбой, провозгласившего холодную войну против Советского Союза и социалистического лагеря. Именно так была интерпретирована в советской пропаганде знаменитая Ретчерчилль в Фултоне. Вот почему так опасно было любое увлечение всем американским, в какой бы области это ни проявлялся. Но именно по этой причине увлечение американским музыкой, модой, танцами Технической культурой для подростков того времени стало непреодолимо притягательным. Это была игра на грани фола, в той области, которая вплотную приближалась к политически недозволенному. Всё это приобретает значение на фоне будущей судьбы Андрея. Вне этого все эти свойства, если не исчезают, становятся не столь значимыми. Мало ли было таких замечательных подростков. В середине 50-х годов появилось слово «плесень» заклемившие те, кто в конце сороковых были мальчиками и девочками. «Чуваки» и «чувихи» так и звали друг друга, так они вошли в рамку своего времени. От них протянулись нити к будущим фарцовщикам, валютным спекулянтам, к трагическим судебным процессам хрущевских времен с их смертными приговорами, а также и к политическому свободомыслию к диссидентству и ко всей молодёжной культуре шестидесятников в живописи, кино, литературе, поэзии, театру, музыке. И на фоне этого, к выдающемуся явлению этой культуры, творчество Андрея Тарковского. Но не будем торопиться. Пока ещё 1949-50 год. Девятый класс мужской, 534-й школы. Мелоснежная московская зима с уличными сугробами жуками-транспортерами, сгребающими своими челюстями снег, приправляющими его в кузова самосвалы. Как они смогли сохраниться в неприкосновенности еще полувеком позже, уму непостижим В школьной жизни вечера, совместные с девочками из женских школ, первые романы, знаменитый драм-кружок с его руководителем Борисом Беловым, к тому времени уж студентом Плехановки, расположенной напротив школы через стременной пиулок, А еще школьный радиоузел, созданный руками самих ребят, литературные вечера, их вдохновительница и организатор, незабвенная Марина Георгиевна, Маркарианц, красотка Маркарианца, на безжалостном школьном жаргоне, так много значившее для всех нас об этом, смотрите в прозе Андрея Вознесенского, одного из любимых ее учеников. В это время в жизни Андрея разыгрывались драматические события. У него была двойка по математике за полугодие. Был также, как мне помнится, конфликт с учителем биологии Борисом Сергеевичем, химичкой Марьей Ивановной, физиком. Хуже того, классный руководитель Фёдор Фёдорович Титов, человек непреклонных коммунистических правил, он... — говорил классный вольница своего девятого А. — Вы не знаете, что такое диктатура пролетариата. Я вас научу этому. Был за исключение Андрея из школы. Его слово многозначило на педсовете. Андрею взяла под защиту учительница истории Фурманова. Его перевели под ее ответственность в параллельный девятый Б, когда она была классным руководителем. Но его положение в школе оставалось подвешенным. весной 1950 -го года Ровно полвека назад я пишу эти строки в июне двухтысячного. По просьбе той же Фурманова я вместе с Андреем готовился к экзаменам за девятый класс. С моей стороны, эта готовность диктовалась хорошими отношениями с старичкой. Она интересна, хоть сумбурно, преподавала историю. А как ее еще можно преподавать? Но главное, она любила своих учеников. А еще, буду откровенен, роль наставника тешила мое самолюбие. Что же касалось Андрея... У него не было выбора, как подчиниться совету Фурмановой, что он и сделал без особого сопротивления. Впрочем, мы с ним хорошо поладили. Он успешно перешел в десятый класс, вполне достойно сдал экзамены, в том числе и вошедшего в аттестат, экзамен по географии суровому Федору Федоровичу. Для него и его матери это было огромным облегчением. А для меня что, говорите, и сейчас сознание того, что я помог Андрею в этот трудный момент, он был действительно трудным, служит той копеечкой, которая, если верить Достоевскому, другую и пропустит в рай. Во время занятий мы много дурачились, поскольку студирование программы требовало разрядки. Но не только дурачились. Мы говорили о том, что составляло наш общий интерес и закладывало основы будущих отношений. Всё не точно неточно сказано, поскольку отношения складываются не только из общности и интересов, почему не наоборот, из их разности а из сумма неопределенстей которая почему то вырастает в еще более неопределенную величину которая называется дружбой. формулу дружбы никто не уводил да это и невозможно в десятом классе наша дружба крепла отделившись от ежедневного школьного общения нас развели по разным классам обычно мы встречались у меня это было удобнее и много говорили обо всем но главное о литературе одним из страстных увлечений андрея Тогда и позже был Достоевский, причем весь, со сложными путями добывания официально запретных текстов. И мне он видится сейчас в том времени совершеннейшим персонажем Достоевского, и его подростком, и князем Мышкиным, и игроком одновременно, а позже мити Митей Карамазовым. В это время Андрей ввел два несовпадающих существования. В одном он был трудным учеником, стиляга и героем-любовником школьных спектаклей, другом очень потаенной личностью, несоразмерной конкретному времени и среде. В нем парадоксально сочетались две стихии авангардизм эпохи позднего сталинизма и традиционализм дворянского сословия таковой давности. Он вставал, когда в комнату входила женщина старше его, чем совершенно поражал мою тетку Лидию Ивановну тщательно спрятанным дворянским происхождением. Он умело пользовался столовыми приборами, он был страстным покеристом, выбрав эту редкую и тогда азартную игру, а не широко распространённой среди учащейся молодёжи преферансов. Он официально, как Ленский, предупредил моего приятеля Витю Уварова, что набьёт ему морду из тот продолжит ухаживание за его девушкой, Галли Романовой. «Этот поступок, короткий вызов или картель?» так поразил Витью церемонностью, не чтобы сразу дать в морду, что вызвало у него угрызение совести и заставил отказаться от легкомысленных поползновений. Была еще одна область наших общих увлечений — поэзия, при том, не вообще, а новая русская поэзия. Почему так, а не скажем, Пушкин и поэты Золотого века? Объясняется это просто. Нам страстно хотелось знать ту поэзию, которая была недоступна под гласным или негласным запретом. Годы спустя любимым поэтом Андрея стал Тючев, но было значительно позже. когда мы читали Блока, раннего Маяковского, Хлебнемка и Шпастернака, еще далеко было до Цветаевы, Мандельштама, Ахматовой. В знании поэзии мы с ним соперничали. Я отличал с завидной памятью и то, что мне нравилось, то сознал наизусть. Андрей стихи вообще не запоминал, поэтому он часто просил меня прочитать что-нибудь. Ему нравилось мое чтение, а то его любовь к поэзии была очень избирательной, и часто его суждения и вкусы не совпадали с некоторой моей всеядностью. Тогда-то для меня и возникла одна загадка для решений, которой потребовалось много лет. Я знал, что отец Андрея поэт-переводчик. Существовала такая творческая специальность в советское время как бы поэт, но не совсем, чем-то не дотянувший до этого высокого звания. Также знал, что он живет отдельно от Андрея и его семьи с другой женщиной. В какой-то момент, кажется, вскоре после окончания школы, я познакомился с Арсением Александровичем на дне рождения Марины, сестры Андрея. Он был с своей женой, Татьяной Алексеевной. Я отметил сдержанность и немногостовие арсений александрович и общую атмосферу доброжелательства, исходившую от Марии Ивановны, матери Андрея. Но сейчас речь идет о другом. Дни рождения Марина на это особый сюжет, и мне не хотелось бы упоминать об этом скороговоркой. Мария Ивановна с какой-то горечью заметила при мне, что Арсений Александрович хороший поэт, на что его стихи не печатают. Уже тогда мне было вполне понятно, что это значит. Я хорошо знал многие стики Пастернака под военным изданием, которого тоже не публиковали. Его стики не укладывались в тайную рамку, которую хорошо знали цензоры. Возможно, она обозначался отсутствием либо наличием каких-то ключевых слов. Но вот в одной из наших встреч Андрей показал мне большую амбарную тетрадь, в которой круглым отчетливым почерком были записаны стихи отца. Помнится, эти записи принадлежали и самому Арсению и оставить в семье после его ухода. И значит, что там были ранние довоенные стихи, впрочем, такие уже ранние. Арсений Александрович до войны был за тридцать. Меня поразила какая-то трепетность и одновременно скованность в поведении Андрея. Казалось, он одновременно ждет моего отклика и всеми силами старается не показать этого. Многие истихотворения этого сборника я читал в позднейших изданиях, но память хранит некоторые, услышанные впервые именно из этой амбарной книги. Одно из них — «Он у реки сидел на камыше, накошенном крестьянами на крыше». Признаюсь, мне показался искусственным этот оборот. Но дальше за дело Про воду. Чуден был язык воды на свет звезды, на беглый блеск слюды, на предсказание беды, похожий. Уже много позднее, перечитывая это стихотворение, я понял, что здесь стоится самый исток, самый главный нерв всего творчества Андрея, образ воды, ее неразгаданного, как сама жизнь, языка. Так же, как Андрей был сын Арсения Тарковского, его творчество было порождено тайнописью его отца в десятом классе андрей много играл в школьном драм кружке о котором я упомл выше деятельность этого коллектива заслужила признание школьная часть студенческой среды за москваречь слава о нем расходилась концентрическими кругами по ближайшей городской территории тем более что он менял импровизированные сценические площадки поделюсь с воспоминаниями о том впечатлении которое производило меня и наверное других игра Андрея. В пьесе Евгения Петрова «Чужой остров» он выступал в роли эдкого плейбоя, представителя буржуазной золотой молодежи, попадающего по ходу пьесы в нелепое положение. Он оказывался на сцене полуодетым, при том в смешных трусах и резинках, на которых держались носки, что само по себе веселило юную аудиторию. Иван Гаже, которую естественно, играла Галя Романова, тоже выглядела шокированной. Интрига стояла в том, что её сердце принадлежало другому, положительному герою пьесы. Роль Андрея была, конечно, характерной, но особенность его игры стояла в том, что он не играл характерности. Он был вне сценического действия, как статист, которого срочно выпустили на замену, и он не знает, как себя вести. Впоследствии оказалось, что эта установка не на игру не случайна. В тех редких случаях, когда Андрей выступал как актёр фильмы «Июльский дождь» Сергея Лозо, его игра произведила впечатление слишком жёсткой естественности, он как бы слишком самим собой. Уже значительно более поздние воспоминания относятся к тому, как он подбирал актёра на роль Рублёва, первого фильма, сделанного от начала до конца в соответствии с внутренним замыслом он остановился на Анатолии Солоницыне, который в главной роли Андрея Рублева ничего не играл, в отличие от остальных действующих лиц. Вообще-то его сопротивление игре во всех ее проявлениях органично перешло из жизненной позиции в искусство, став, может быть, его определяющей чертой. Вспомним, как в фильме «Сталкер» девочка по складам читает любимое Андреем стихотворение Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг» настоящий не требует выразительности они настоящему некая выразительность не поможет последняя мысль кочеврена относительно выразительности по видимому верна как жизненное наблюдение как выразить как выразить смерть тони от рака в 1951 году Состояние Андрея Арсеньевича и Марии Ивановны, который дружила с Тони и поддерживала ее в очень трудные последние годы жизни. 61-го года жизни помаленьку воздает поэту за талант, терпение и труд. К тому же и жизнь в середине 60-х годов меняется во всем мире, меняется и у нас. Мы будем подробнее говорить об этом времени, когда на сцену выйдет наш последний герой Андрей Тарковский но все же именно в 1962 году происходят экстраординарные события в жизни семьи и истории рода Тарковских. Арсений Александрович, наконец, выпускает в издательстве «Советский писатель» свою первую книгу «Перед снегом». Андрей Арсенчкин, режиссер Тарковский, получает главный приз Венецианского международного кинофестиваля за фильм «Иваново детство», и мы увидали вершину айсберга долготрудившегося рода. При всей сложности противоречий сына и отца, сложности характеров обоих Тарковских, отношение их удивительно и плодотворно. Андрей любил отца и гордился им, хотя травма от разрушенной семьи никогда не зарубцовывалась и в дальнейшем стала сквозным действием буквально всех его фильмов. Семя отца простало родовой гордостью. Поэзия отца творческим оплодотворением. Бездна этих отношений сама по себе предмет литературы для писателя Достоевского или исследователя психоаналитика по современнии Карла Юнга. Арсений написал поэтическое завещание Андрею. Он лучше всех понимал неординарность Андрея, был прикован к его творчеству, трепетал от гордости и страха и не пережил его смерти.